Но на д ж о р д ж а т о л б е й с а буря производила совсем иное действие. Роберт был удивлен, когда, взглянув на своего друга, увидел, что тот сидит напротив открытого окна, белый как мел, и пристально смотрит на черное небо, с о т р я с а е м о е громом и вспышками молний. Джордж позвал его Роберт, немного понаблюдав за ним. Ты боишься молнии? Нет, отрывисто ответил он. Но мой дорогой, многие даже самые храбрые люди боялись ее. Едва ли это можно назвать страхом. Это естественно. Я уверен, что ты боишься. Нет, не боюсь. Но Джорж, если бы ты увидел себя бледного и изможденного с огромными ввалившимися глазами, прикованными к небу, как будто ты увидел там привидение, говорю тебе, я знаю, ты боишься, а я говорю, что нет. Джорж т о л б э с ты не только боишься молнии, но излишься на себя за это и на меня за то, что я заметил твой страх. Роберт Одли, если ты произнесешь еще хоть одно слово, я тебя ударю.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 Иногда после бури бывает такое ясное, спокойное утро. Звонко пели птицы, на полях поднялась желтая пшеница и гордо колосилась после ожесточенной схватки с бурей, которая на протяжении ночи пыталась с помощью ветра и дождя склонить к земле тяжелые колосы. Листья дикого винограда весело стучали в о к о ш к о Роберта, отряхивая блестящие как бриллианты капли дождя с каждой веточки и усика.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 Но если раскаты грома, которые потрясли а гостиницу Солнце, не нарушили спокойствия Роберта Одли, то совсем иначе обстояло дело с более тонкими чувствами юной супруги его дяди. Она страшно боялась м о л н и и Ее кровать перенесли в угол комнаты, плотно задернули вокруг нее занавески, и она лежала там, зарывшись лицом в подушки, и конвульсивно вздрагивая от каждого раската грома.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 Любимая, обрадовался он, какое счастье, что ты опять весела. Знаешь, Люси, прошлой ночью, когда я увидел т в о е бледное маленькое личико из-под зеленых покрывал с красными кругами вокруг запавших глаз, мне было трудно узнать свою маленькую жену в этом м е р т в е н н о б л е д н о м дрожащем и испуганном создании. Слава Богу, что сегодня солнечное утро, вернуло румянец твоим щекам. Я молю Бога, Люси, чтобы мне больше никогда не увидеть тебя такой, как прошлой ночью. л ю с я встала на цыпочки, чтобы поцеловать его, но он был так высок, что она доставала ему только до бороды. Она сказала ему, смеясь, что всегда была глупой и трусливой, боялась собак, боялась коров, боялась грозы и бурного моря, боялась всего на свете, кроме моего обожаемого, благородного, красивого супруга, добавила она. Госпожа обнаружила, что ковер в ее гардеробной сдвинут и узнала о п о т а й н о м ходе. Она шутливо п о б р а з н и л а мисс а л и с ю з а д е р з о с т ь провести двух мужчин в ее комнаты.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 В это солнечное сентябрьское утро леди Одли п о р х а л а как бабочка из комнаты в комнату, то присаживалась к к р а я л ю и наигрывала какую-нибудь балладу, или пробегала быстрыми пальцами мотив блестящего вальса, то суетилась около оранжерейных цветов с маленькими серебряными ножницами, то заходила в гардеробную п о б о л т а т ь с Фебой Маркс и заново причесаться уже в третий или четвертый раз, так как ее локоны постоянно раскручивались, чем доставляло немало беспокойства своей горничной.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 Повезло тем рыбкам в ручье, на берегу которого уселся мистер Толбейз. Они развлекались от души, откусывая маленькие кусочки от наживки, совершенно не подвергая себя опасности, поскольку удочка свободно болталась в безвольной руке Джоржа, а сам он уставился на воду странным, отсутствующим взглядом. Когда церковные часы пробили два, он бросил удочку и пошел вдоль ручья, оставив Роберта в глубоком сне. Согласно привычкам этого джентльмена, его сон мог продлиться больше двух-трех часов. Пройдя около четверти мили, Джордж перешел ручей по старому мостику и углубился в луга, ведущие к Одликорд. Птицы так много пели этим утром, что, возможно, уже выдохлись к этому времени. На лугах спали ленивые коровы. Сэр Майкл все еще не вернулся с утренней прогулки. Мисс Алисия за час до этого ускакала на своей гнедой кобылке. Слуги были заняты обедом в задней части дома, а м е д и прогуливалась с книгой в руке по тенистой липовой аллее.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 Спустя полтора часа вернулась леди Одли, но не со стороны липовой аллеи, а совсем противоположной, держа в руке открытую книгу и напивая. а л и с я как раз спустилась с лошади и стояла у двери. С ней рядом был ее огромный Ньюфаундленд, собака, который недолюбливал госпожу, оскалила зубы и тихонько зарычала.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 Я думал, он приедет к обеду, удивилась она. Мы наверняка еще увидим его сегодня. В подоле платья у нее была целая х а п к а полевых цветов. Она шла через поля, собирая их по пути. Люси легко взбежала по лестнице и поднялась в своей комнаты. Перчатка Джорджа все еще лежала на туалетном столике. Леди Одли не терпеливо позвонила. Вошла Феба Маркс. Убери этот мусор. Резко приказала она. Девушка собрала перчатку, несколько увядших цветов и кусочки бумаги со стола в свой передник. Что ты делала все утро? – спросила госпожа. Я надеюсь, не тратила даром времени? Нет, госпожа, я шила голубое платье. В этой стране дома темно, поэтому я взяла его в свою комнату и работала у окна. Сказав это, девушка обернулась и взглянула на л е д и Одли, как бы ожидая дальнейших указаний. В этот момент Люси тоже подняла на нее глаза, и взгляды двух женщин встретились.